Глава 18. Немного о квантах. Все-таки я недооценивал Марию. После открытия страшной правды она не впала ни в истерику, ни в ступор. Вместо обычных в подобной ситуации реакций девушка надолго засела за пульт управления связью и развернула поистине масштабную деятельность. Она посылала вслед удаляющемуся Магеллану тонны сообщений, обращалась к отцу по видеосвязи, кричала на него, сыпала в эфир проклятиями. Потом долго просила прощения и каялась, размазывая слезы по лицу. Затем, убедившись, что прямая связь с Магелланом отсутствует, она попросила у первого пилота его ключ-карту и влезла в главный компьютер Ермака, пытаясь выжать из него максимум. Работа заняла почти весь день, и только к вечеру девушка, опустив руки, призналась, что не в силах связаться с Магелланом и уж тем более не способна перехватить управление звездным крейсером. Тем не менее, она не оставила своих попыток наладить связь. Она раз за разом пробовала все новые и новые идеи, настраивала аппаратуру с учетом всех возможных ухищрений, меняла цифры, коды доступа, постоянно советовалась со своими подопечными. Оба первых пилота поначалу с большим воодушевлением отнеслись к попыткам начальницы взломать систему удаляющегося звездного крейсера. Коля Болотов вообще ни на секунду не отходил от Марии, выполняя все ее распоряжения. Работа затянулась до глубокой ночи. От этих попыток докричаться до наших товарищей я догадался ближе к полуночи, когда уставший и еле держащийся на ногах Саша Репей вышел из кабины пилотов. Его потухший взгляд, красноречивее любых оправданий, сообщил мне итоговый вердикт. «Судя по всему, девушка над ты с компьютерами», — резюмировал наш геолог, глядя, как Мария раз за разом прописывает все новые и новые коды. Может, у нее и получится связаться с крейсером? Саша Репей скептически покачал головой. «Не думаю». «Почему нет?» Несмотря на свой почтенный возраст и весь свой жизненный опыт, наш геолог был не прочь обмануться на время, как, впрочем, и все мы. Так же, как и всем, ему хотелось хоть на мгновение поверить в чудо. Но Репей был непреклонен. Фаервола Магеллана управляет не «И что с того?» — не унимался доктор Боровский. А то, что Магеллан спроектирован таким образом, что все ресурсоемкие задачи на нем выполняет новейший квантовый компьютер. А всеми задачами, связанными с жизнеобеспечением экипажа, занимается традиционный компьютер. Но в чем разница?» Репей постарался объяснить максимально просто. «Предположим, у вас появилась возможность выполнять практически бесконечное число операций в секунду, то есть вы построили настолько мощный компьютер, что он может взять на себя управление практически всем на звездном крейсере. Да что там на крейсере, на всей планете? Стали бы вы доверять такому компьютеру все? Геолог замялся в нерешительности. Напрашивается аналогия со всеми яйцами в одной корзине, но не уверен. Саша не стал комментировать аналогию геолога и продолжил. Так вот, когда в 20 веке был изобретен принцип работы квантового компьютера, люди начали задаваться вопросом, а не получится ли так, что настолько мощная машина станет такой умной, что возьмет под контроль все без исключения и все аспекты существования человека? Искусственный интеллект такой машины по расчетам мог совершать немыслимое число операций в секунду, Все самые мощные компьютеры, которыми мы обладали на тот момент, даже в перспективе не смогли бы составить конкуренцию квантовому компьютеру». «Да, на эту тему у нас накопилось множество теорий», — подхватил рассказ Ковалев. «Огромное число писателей-фантастов, футурологов, программистов и просто искушенных в этом вопросе людей в конце концов сошлись во мнении, что человек просто не способен обуздать подобную мощь. Все боялись одного». Если на базе квантового процессора будет запущена программа с искусственным интеллектом, то миру придет конец. В арсенале самообучающийся и способный к самоанализу машины появится практически бесконечный источник вычислительных мощностей. Самые сложные философские вопросы человечества, включая и этические, будут проанализированы и решены таким искусственным разумом в считанные минуты. И никто не мог поручиться, что человек, как биологический вид, не кажется, в этих вычислениях лишним производным». «Да, помню, помню», — почесал затылок доктор Боровский. В «Студенческие годы нас знакомились с несколькими ретроспективами на эту тему. В них показывали, как обезумевшие компьютеры захватывали власть на планете, порабощая людей». «Согласитесь, не самая приятная перспектива», — заметил я. «Да уж», — кивнул мне геолог. «И как же тогда мы выкрутились? Я как-то мало интересовался компьютерной темой». «Так всегда и происходит», — успокоил старого геолога Ковалев. «Мы редко обращаем внимание на то, к чему привыкли. Устоявшиеся в мире открытия технологии не заставляют нас трепетать. Сегодня компьютеры и искусственный интеллект для нас нечто, само собой разумеющееся». «Постойте», — удивился доктор Боровский. «Вы же только что сказали, что искусственный интеллект вселял благоговейный страх в наших предков. Как же мы в итоге пришли к тому, чтобы доверить ему нашей жизни? На планете все управляется благодаря этому искусственному интеллекту». «Но...» — поправился доктор. «Во всяком случае, до нашего отлета все управлялось искусственным интеллектом». Саша Репей встал и начал расхаживать между рядами. Он явно любил эту тему, и было видно, что ему нравится просвещать нас. Я понимал, о чем именно сейчас будет рассказывать наш первый пилот, но посчитал, что для укрепления дружеской атмосферы в экипаже эта лекция будет уместной. Она и авторитет пилотам поднимет и развлечет экипажа а потому приготовился слушать. В том-то и вся соль, — взволнованно начал Репей свой рассказ. Когда квантовые компьютеры из фантастики и экспериментальной технологии стали свершившимся фактом, мы получили сразу три глобальные проблемы. Одну мы уже обозначали — это возможный кризис управления. Самосознание и самоопределение искусственного интеллекта и, как следствие, его угрозы человечеству. А второй проблемой стало то, что при появлении столь мощной вычислительной техники традиционная IT-отрасль могла накрыться медным тазом. Огромные IT-гиганты могли в одночасье получить колоссальные убытки, потому что уже не было смысла выпускать маломощные компьютеры старого образца. Выжили бы от силы две-три корпорации, которые первыми успели бы построить рабочие и доступные прототипы квантовых компьютеров. Все остальные просто разорились бы, не выдержав конкуренции. Ну и третьей проблемой был потенциальный крах всей мировой финансовой системы. На тот момент в мире была сформирована рабочая финансовая модель, основу которой составляли криптовалюты. «Вы про деньги?» — уточнил доктор Боровский. «Ну да». Только раньше, как вы знаете, деньги представляли собой физические купюры и монеты, эквивалент физического золота. А затем с развитием программного обеспечения и ростом вычислительных мощностей перекочевали виртуальный мир. Надежность таких систем обеспечивалась за счет сложнейших криптографических вычислений. За товары и услуги люди платили с электронных кошельков электронными же деньгами, получаемыми ими от работодателей за их работу. «Чушь какая!» — возмутился Чак Нолан. Получать деньги за работу, чтобы обменять их на товары. Бред. Ну, чушь не чушь, а финансовая система того времени была именно такой, развел руками Саша. Собственно, деньги и власть, которая на них приобреталась, и послужили причинами всех известных нам мировых войн, включая и последнюю. Но не суть, мы отвлеклись. Самое главное, что с появлением квантовых компьютеров на несколько порядков обгонявших по мощности самые совершенные компьютеры планеты, Все сложнейшие вычисления и операции теперь проводились на раз-два. Трудозатрат никаких, время на вычисления больше тратить было не нужно, и мы стремительно приближались к обесцениванию всех мировых криптовалют. Любой причавый школьник, обладая всего одним слабым квантовым компьютером, смог бы намайнить столько крипты, сколько не смогли бы создать за сотню лет целые майнинг-фермы. Репей так увлекся рассказом, что пропустил момент, когда большая часть слушателей потеряла суть разговора. Для них его сленг был сродни абракадабри на японском. Экипаж сидел неподвижно, глаз не спуская с Саши. Тароформирователь Филипп даже рот открыл. Но вовремя спохватившись, Репей продолжил. В общем, именно тогда и разразилась последняя великая освободительная война. Все вдруг осознали ценность реальных активов, земли, редкоземельных металлов, пресной воды, воздуха, магмы, информации и так далее. Молодой человек, это все безумно увлекательно, начал терять терпение наш геолог. «Но когда вы уже перейдете к сути? Как мы избежали тотального контроля и порабощения со стороны искусственного интеллекта, который получил в свое распоряжение безграничную мощность квантовых технологий?» Рипей улыбнулся и спокойно ответил. «Доктор, но вы же сами ответили на свой вопрос». Леонид Боровский удивленно уставился на первого пилота. «Я? Позвольте объясню». Похлопал по плечу удивленного геолога наш первый пилот. В том-то и вся суть. Наши предки, опасаясь наделять искусственный интеллект таким инструментом, как квантовый компьютер, попросту не стали их интегрировать друг в друга. То есть как? А просто. Мы пошли по пути двойного развития. Вместо того, чтобы пустить под нож традиционную IT-индустрию, заменив устаревшие компьютеры новыми, квантовыми, мы продолжили пользоваться традиционной вычислительной техникой, Мы позволили искусственному интеллекту интегрироваться в наши традиционные вычислительные машины, а мощные квантовые компьютеры мы стали использовать лишь для решения особо сложных вычислительных задач. Эти две системы принципиально отличались друг от друга и намеренно не сплетались с нами в одну нейросеть. Квантовые компьютеры навсегда остались изолированными от всей информационной системы планеты. То есть люди разделили квантовый компьютер и искусственный интеллект? Спросил Чак Нолан. «Именно!» — радостно подтвердил Саша Репей. А точнее сказать, они никогда и не соединяли их. «Но в таком случае это означает, что квантовый компьютер — это не апогей человеческой мысли, а всего-навсего...» Доктор Боровский запнулся, не зная, какое слово подобрать, но Репей ему помог. «Да, доктор. Квантовый компьютер в современном мире — это всего-навсего очень мощный калькулятор, способный к сложным вычислениям и анализу данных, но не способный к их интерпретации. И уж тем более он не способен принимать самостоятельные решения», — добавил я. «Именно поэтому Мария и не может пробиться через фаервол Магеллана. Все шифрование, все защитные системы и все сложные вычисления, например, расчет курса до червоточины, и уж тем более курса после нее в иной галактике, производит квантовый компьютер Магеллана, повинуясь прямым командам человека. А все остальные функции выполняет уже корабельный ЦУП, он же ИИ, работающий на старом добром бинарном коде. И это действительно так. Мы все обернулись. В проходе стояла Мария. Она обвела нас взглядом и выдала свое заключение. Мощности компьютера Ермака не хватает даже для того, чтобы взломать систему ЦУП Магеллана. Я уже молчу о том, чтобы взломать его квантовые мозги и задать новый курс. К сожалению, до завершения рабочей программы полета, заложенной кем-то в квантовый компьютер, мы не увидимся с нашим звездным крейсером. То есть, — угрюмо перефразировал слова девушки доктор Боровский, — мы не увидимся с ним никогда. Да уж, не такого завершения разговора я ожидал. Увлекательная беседа завершилась на минорной ноте. Вовремя сориентировался Ковалев, напомнив всем, что уже через пару часов мне предстоит выдвигаться на очередную встречу с местным князьком Владимиром II. «Ты уже подготовил вопросы?» — спросил у меня Егор, когда все разбрелись по своим углам. «Да, накидал в общих чертах. Надеюсь, вторая беседа получится продуктивнее». В наш разговор вмешалась Мария, которую уже ввел в курс дела наш геолог. Когда девушка обедала... Оставив на время свои попытки связаться с Магелланом, он решил укрепить их перемирие за чашкой чая, на что девушка охотно согласилась. Леонид Захарович подробно изложил наши приключения с момента крушения челнока. Также он в красках описал и наш первый контакт с местным населением. Затем девушки показали запись нашего с Кнесом разговора, после чего она решила вставить свои пять копеек. «Я хочу пойти с вами», – почти безабелляционно заявила она. Мы с Ковалевым переглянулись, и майор решил несколько охладить пыл девушки-пилота. На самом деле местный народ довольно пуглив. В первый раз они с трудом согласились на контакт лишь с одним переговорщиком, попытавшись сперва расстрелять из огнестрельного оружия всю группу. Но, положим, этот инцидент был случайностью. Поправил я Егора. Но сути дела это не меняет. Я бы и рад вас взять с собой, Мария, лишняя пара глаз в крепости мне бы не помешала но они и вправду крайне осторожны. «Думаю, я найду, чем привлечь их внимание», — уверенно ответила девушка. «Вы, главное, возьмите меня к воротам». Я особых препятствий не видела, потому согласился взять девушку с собой. Егор, судя по всему, вообще не верил, что ее могут пропустить со мной внутрь крепости, а потому тоже дал добро. Утвердив детали предстоящей вылазки, мы отправились снаряжаться.